Часть четвертая. Огниво. Когда мы видим на горизонте корабль, часто его бывает не различить на фоне вздымающихся гребней волн. Его можно принять за морскую птицу, летящую низко или сидящую на воде далеко впереди, на линии взгляда наблюдателя. Его образ колеблется в дрожании воздуха над водной поверхностью. Это может оказаться миражом. Опытные моряки допускают такую возможность ибо в прошлом им не раз доводилось обманываться, считая существующим нечто, чего на самом деле не было. Протри глаза рукавом, прежде чем делать какие-либо предположения, таков их совет. Если это все же корабль, то он будет постепенно расти, превращаясь из точки, изначально вызвавшей наши подозрения относительно его присутствия, в нечто более отчетливое, постепенно отделяясь от линии более темного синего цвета, что разграничивает синего неба и синего моря, и все больше становясь самим собой. Если не протереть глаза, то от влаги, скопившейся на хрусталиках в результате резкого и соленого морского бриза, изображение будет искажаться и расплываться. Но в конечном счете мы все же увидим корабль. Когда сомнения почти исчезнут, Мы, схватив за рукав стоящего рядом человека, нашего друга, спросим его, просто чтобы быть уверенными, «Что это там? Корабль?» Наш друг ответит утвердительно или отрицательно, и на этом вопрос будет исчерпан. Корабль, который увидел Натан, появился совершенно не таким образом, и Натану не требовался друг, чтобы подтвердить его присутствие, что было бы только к лучшему, поскольку кого он мог теперь назвать другом. Этот корабль явился разом из ниоткуда, огромный и черный, с черными парусами, и на его черном носу стоял господин. Казалось, будто черный корабль вот-вот врежется в них, и их потопит, и хотя Натан сам едва мог двинуться, он попытался крикнуть, предупреждая остальных. Но даже если бы ему и удалось заставить слова вырваться из своего рта, его не услышал бы никто, кроме господина, поскольку Натан внезапно оказался на его корабле, а все остальные исчезли. Натан лежал ничком на черной палубе. Господин сделал несколько шагов, подойдя к нему. Его руки были небрежно сцеплены за спиной, на губах играла скупая улыбка. «Ну-ну!» «А ты времени даром не терял, верно?» — проговорил он. Выражение его лица было мягким, почти отеческим, почти веселым. «Стоило мне на пять минут отвернуться...» «Где остальные?» — прошептал Натан. Господин уселся на палубу, скрестив ноги и аккуратно расправив вокруг себя полость ртука. «Я помог им добраться до места назначения» до Малоркой. Лучше, если нас в ближайшее время будет разделять некоторое расстояние. Дело может оказаться несколько неопрятным. Именно поэтому лучше делать его на море. Здесь не так сильно можно навредить». Господин протянул руку, разжал Натанов кулак и вынул из него глаз Бога. «Кажется, ты достаточно с этим позабавился». Он небрежно сунул глаз в нагрудный карман. Натан попытался сесть, но у него было слишком мало сил. Паруса корабля были из черной материи, корпус — из выкрашенных черным дубовых досок. Все швы были промазаны черной смолой. В окнах тускло поблескивало черное стекло. Пушки были отлиты из черного чугуна, и господин, сидевший рядом, был с ног до головы одет в черное. Небо затягивалось тучами, собиралась гроза. Натан поднял руку, и она отделилась от рубашки. Он поглядел вниз и увидел под собой свою одежду, кучкой, лежащую на палубе. Корабль качнула, он протянул руку, чтобы опереться, рука прошла сквозь дерево. Медальон в его груди оставался на месте, и сердце по-прежнему билось вокруг него. Но когда Натан начал соскальзывать сквозь палубу, цепочка лужится и собралась на досках. Все шло к тому, что он вот-вот провалится в камбус, а медальон останется наверху. Господин ухватил его за запястье и втащил обратно. «А ведь я предупреждал тебя, чтобы ты не искрил. Помнишь тогда, в первый раз, когда ты ко мне пришел?» Он встал, держа Натана перед собой так, чтобы казалось, будто ноги мальчика стоят на палубе. Ты можешь сильно себе навредить, если не будешь осторожен. Впрочем, ничего страшного. Мы ведь друг на друга не в обиде, верно? Что со мной происходит? Господин вздохнул, поджал губы и слегка нахмурился, очевидно размышляя над тем, насколько может посвятить Натана в свои секреты. «Видишь ли, Натан?» Кое-кто мог бы сказать, что теперь, когда ты наконец-то в моих руках, я должен быть великодушным и рассказать тебе все, что знаю, посвятить тебя во все. Но я не великодушный человек. Совсем напротив, я желаю владеть всем единолично, всем, Натан, включая тебя. Поэтому я скажу тебе лишь одно — Мальчик, который искрет не сдерживаясь, как это делал ты. Мальчик, который использует плоть Бога, чтобы преодолеть запрет своего отца. Мальчик, который уничтожает волшебные книги, устраняя тем самым собственную защиту. Мальчик, который вступает в заговор со своими врагами. Такой мальчик своими действиями пожирает сам себя». Ты израсходовал себя на там. И теперь, когда у тебя почти не осталось формы, для меня стало возможным то, что при других обстоятельствах было бы невыполнимо. Первые крупные, медленные капли начинающегося дождя упали на палубу, расплескиваясь по черной поверхности под ногами Натана неровными, еще более темными кругами. Он вытянул ладонь и дождь не намочил ее. Господин привлек Натана к себе, словно желая защитить от непогоды. «Не огорчайся. Ты всего лишь мальчик. Я с самого начала знал, что ты будешь неспособен сдержаться. Нет, я не виню во всем Дашини. Вот она действительно представляет собой некоторую угрозу. Сколько разрушений вы вдвоем причинили!» Господин обнял Натана обеими руками, приподнял и прижал к себе, вжимая в грудную клетку. «Вы совершенно по-варварски обошлись с особняком. Но по-настоящему мне жалко Беллоуза. Он единственное, что у меня не получится исправить. Со всем остальным проблем не будет. Теперь, когда у меня есть ты, а вот Беллоуз...» Господин запрокинул Натанову голову назад. «Я думаю, Натан, что, должно быть, я любил белоуза Как тебе такой секрет?» Он запечатлел на лбу Натана легчайший из поцелуев. «А теперь можешь мне верить или нет, но для меня это будет еще больнее, чем для тебя». Господин с новой силой прижал Натана к груди, словно от избытка чувств, Но затем давление стало таким сильным, что Натану показалось, будто у него вот-вот раскрошатся кости. Он чувствовал, как у господина бьется сердце, и это биение отзывалось болью на его, Натана, коже. Господин стиснул его сильнее так, что ребра Натана вдавились внутрь, прижавшись к металлу медальона. Могут ли на ребрах оставаться синяки? Разве ребра вообще могут чувствовать боль? Натану казалось, будто весь его скелет сминается, сжимается внутрь себя. В нем не осталось воздуха, чтобы кричать, а он бы закричал, если б мог. Он смотрел прямо в лицо господина. Тот тоже кричал, хотя его рот был закрыт. Его челюсти были так крепко стиснуты, что за губами трескались зубы, глаза настолько выпучены, что лопались веки. Дождь продолжал лить. Повсюду вокруг ломались черные доски, сперва ближайшие к ним. Они расщеплялись, разъединялись, обнажая белизну дубовой древесины. Затем, когда господин надавил сильнее, показалась и нетронутая чернотой сердцевина. Балки вставали дыбом, черные чугунные пушки проваливались сквозь палубу, черные паруса рушились сверху. Грудная клетка Натана Была, как эти пушки и трескающееся дерево. Кожа, как паруса. Кости, как гвозди, крепившие доску к доске. И все мучительно раздиралось на части. Мышцы в связке и теле господина рвались от усилий, необходимых для сдавливания Натана. Даже несмотря на то, что мальчика к этому моменту уже наполовину не было, ветер хлестал их струями дождя. Боль тана исчезла, когда он умер. Он больше не был мальчиком в мальчишеском теле. Он превратился в призрак, прикрепленный к элементам прежнего себя, но не единого с ними. Теперь он был отделен от страдания, от скорби этого процесса. Он просто смотрел, как господин корчится в моках. Сколько усилий ему для этого требовалось, он выглядел. Просто ужасно. Вероятно, его мучения были невыносимы. Корабль вокруг них рассыпался на куски, и господин, обвившийся вокруг Натанова тела, пошел ко дну, словно лод для замера глубины или брошенный якорь. Оказавшись под водой, господин испустил вопль. Хотя сдавливание и было мучительным, очевидно, оно было только началом, поскольку от этого вопля Вода вокруг вскипела и испарилась, волны расступились, обнажив морское дно. Дождь превращался в туман, не успев прикоснуться к ним. Господин падал, словно брошенный мяч, и Натан падал вместе с ним. Но если бы у него сейчас оказались руки, он не воспользовался бы ими, чтобы прервать падение. Он протянул бы их, чтобы попытаться утешить господина. Вот так же выглядело лицо его отца. Страдание за гранью любого мыслимого терпения. Вспухшие вены, лопающиеся на щеках капилляры, неопрятные брызги летящей слюны. Неужели что-то может иметь такую цену? Они ударились одно море моря, уже спекшаяся накрепко, словно глина в печи для обжига. Господин набрал в грудь воздуха, поднялся на ноги прочно расставил их посреди хрупких ракушек и испустил вопль такой пронзительности и силы, что вокруг завибрировал воздух, а звук превзошел пределы звука. То, что осталось от Натана, господин держал между ладонями, которые стискивал все крепче, вжимая одну в другую, вкладывая всю свою энергию, всю свою боль, всю свою магию, всю свою силу в структуру своих пальцев, в своих ладоней, укрепляя их, усиливая их этим воплем. Господин желал сделать Натана таким маленьким, чтобы его можно было поместить внутрь медальона. Теперь, с расстояния отделявшего призрака от мира вещей, это было ясно видно. Для того, чтобы этого добиться, ему требовалось сжать вещество Натана как можно крепче, увеличить его плотность, вылепить из него нечто гораздо меньшего размера, не потеряв ничего существенного. Если бы Натан был прежним плотным мальчиком, подобное сжатие было бы для него чрезмерным, но его тело еще до начала процесса практически потеряло вещественность. Он сам сделал за господина половину работы. И ради чего? Чтобы разгромить мордью? В распоряжении господина был труп Бога, а в распоряжении Натана была искра, дух Бога. Теперь, когда господин заполучил и то, и другое, что могло помешать ему самому стать Богом? Город — великая жертва ради такого, и Натан не мог сделать ничего, чтобы этому воспрепятствовать. Теперь уже не мог. Может быть, раньше если бы не начал искрить. Теперь его тело представляло собой нечто вроде совиной погадки, непереваренного остатка мышиной тушки, отрыгнутого птицы, и искра оставалась прикрепленной к нему. Со слезами на глазах и кровью на губах господин уронил то, что оставалось от Натана вместе с медальоном на морское дно. Он произнес одно последнее, совсем простое заклинание, чтобы вывернуть медальон наизнанку. Щелкнув, медальон раскрылся, его крышка выгнулась назад, коснулась спинки и со щелчком же захлопнулась, заключив Натана внутри. Если бы он не был трупом и призраком, содержащимся в заперти, то мог бы увидеть, как господин опускается на колени и подбирает медальон, лежащий среди ракушек. Он увидел бы, как господин накидывает цепочку себе на шею, как аккуратно расправляет ее на плечах. Он бы увидел указательный палец своего отца, оставшийся валяться позади, и то, как господин тщательно наступает на него и вминает каблуком в морское дно. Он бы увидел, как на лице господина появляется улыбка. Но Натан был заключен внутри медальона, поэтому он... Не увидел ничего. Когда морские воды вернулись на прежнее место, вновь погребая дно под своей вскипающей пучиной и подставляя дождевым струям метущуюся поверхность, господина там уже не было.